Антонио? Да, Мария. Я хочу поговорить с тобой без свидетелей. Хорошо, Мария. Сейчас я выйду, и ты сможешь начать говорить. Угу. Но я же хочу поговорить с тобой. Тогда я стану свидетелем этого разговора. Определись, Мария, чего ты хочешь. Я хочу поговорить с тобой. Так. Но чтобы этого никто не слышал. Ага. Это бред, Мария. Как минимум, я это услышу, не говоря уже о тебе, Мария. А что же делать, Антонио? Так, давай заткнем себе уши, и никто ничего не услышит. А зачем тогда вообще что-то говорить? Ну, э, э, знаешь, или так, я выйду, ты поговоришь со мной, а потом все мне расскажешь. Э, как прошел разговор и о чем он был. Прекрасно, Антонио, иди. Э, подожди, подожди, Антонио. Я забыла, что я хотела тебе сказать. Мария. Вспомнила. Я хотела сказать, что я хочу с тобой поговорить. Так, Мария, я все придумал. а Закрой глаза угу. и никуда отсюда не уходи. Где-то тут была моя любимая чугунная сковородка.